Если бы только наша религия с её верой в ожидания не распространилась за пределы Тереса. Глава 17. Стопки росли по мере того, как Вин находила в дневнике всё новые и новые идеи, которые ей хотелось выделить и запомнить. Какими были пророчества героя веков? Каким образом автор дневника знал, куда ему идти и что он намеревался делать, добравшись до места назначения? В конце концов Вин, лежавшая посреди беспорядочных наползающих друг на друга бумажных стопок, была вынуждена признать неприятный факт: придётся начать делать заметки. Вздохнув, она поднялась, осторожно переступая через бумажные завалы, пересекла комнату и добралась до письменного стола. Вин никогда раньше его не использовала, более того, ни разу жаловалась Селенду, ну зачем ей письменный стол? Так Вин думала раньше. Теперь же выбрала Перо да стала маленький пузырёк чернил, невольно вспомнив дни, когда Рина учил её писать. Быстро устав от корявого почерка сестры, он начал жаловаться на дороговизну чернил и бумаги. Читать её Рина научил, чтобы Вин могла расшифровывать контракты и подражать знатным дамам. А то умение писать считал он пользы куда меньше. Вин, в общем-то, разделяла его мнение. Однако оказалось, это умение могло пригодиться не только письцам. Элент всё время царапал какие-то заметки и записки, и Винн частенько удивлялась тому, как же легко ему удавалось справляться с буквами. Ухватив пару чистых листов бумаги, она вернулась к своим рассортированным страницам, уселась, скрестив ноги, и открыла бутылочку с чернилами. "Госпожа, Ворсьер вытянул перед собой лапы. Вы только что покинули письменный стол и уселись на пол?" И "Предназначение письменного стола состоит в том, чтобы за ним" писать. Но все мои бумаги тут. Бумаги, думаю, можно перенести. Если они окажутся слишком тяжёлыми, вы всегда можете воспламенить пьютер, чтобы увеличить силу. Глянув на растерянную морду, Вин погрузил в чернила кончик пера. Что ж, по крайней мере, он способен выражать другие чувства, кроме недовольства, или показалось. На полу удобнее. Если вы так считаете, госпожа, я поверю, что это правда. Вин помедлила, пытаясь понять, дразнит он её опять или нет. Проклятая пёсья морда, подумала она. Ничего ты по ней не поймёшь. Вздохнув, Вин наклонилась и начала выводить первое слово. Мало того, что нужно было следить, чтобы не размазались чернила, так ещё приходилось часто делать паузы, проговаривая слова и подыскивая правильные буквы. Рождённая туманом, написала едва ли пару предложений, когда раздался стук в дверь. Интересно, кто это её беспокоил. Входите, нахмурилась Вин. Дверь в соседнюю комнату открылась, и она услышала голос Эленда. Вин, я здесь. Зачем ты стучишь? Ну, ты могла переодеваться, входя предположил Эленд. Что с того? 2 года прошло. Элент усмехнулся. А ты всё ещё не привык к такому понятию, как приватность. Ну, я вообще-то И тут Вин подняла глаза. На краткий миг ей показалось, что это был кто-то другой. Инстинкты опередили мозг. Отбросив перо, рождённое туманом вскочило и разожгла пьютер. «Я так сильно изменился?» — спросил потрясённый Элленд. И раскинул руки, чтобы она смогла лучше рассмотреть его наряд. Приложив ладони к груди, Вин в растерянности наступила на свои бумаги. «Это был Элленд, и это был не он». Блестящий белый костюм с чёткими линиями поразительно отличался от его обычного просторного жилета и брюк. Элен казался более внушительным, более царственным. Ты постригся, заметила Вин, медленно обходя его. Идея Тиндвелл. Как тебе? Меньше шансов, что тебя схватят за волосы в битве. Элен улыбнулся. Это всё, о чём ты можешь думать? Нет, Вин протянула руку, чтобы поддёргать плащ. тот легко снялся, и она одобрительно кивнула. Туманные плащи были такими же. Эленду не придётся беспокоиться о том, что противник может схватить его за одежду. Вин отступила, сложив руки на груди. Это значит, я тоже могу постричься. Эленд промедлил лишь чуть-чуть. Ты можешь сделать всё, что захочешь, Вин, но я считаю, что с длинными волосами тебе лучше. Значит, длинными они и останутся. Ну да ладно, сказал Эленд, одобряя Однозначно, подтвердила Вин. Ты стал похож на короля? Хотя она подозревала, что где-то в глубине души будет скучать по взлохмаченному, растрёпанному Эленду. Было что-то привлекательное в сочетании глубоких познаний и отрешённой невнимательности. Это хорошо, улыбнулся Эленд. Нам сейчас не мешало бы иметь хоть какое-то преимущество. Видишь ли, гонец, он умолк, лишь теперь заметив разложенные листы бумаги. Вин, Ты что-то изучала? Вин покраснела. Я просто читала дневник, пыталась отыскать упоминание о Безне. Ты действительно изучала? Элинд наклонился взволнованный. Когда Сади Вин он быстро отоыскал бумагу с её неумелыми заметками, поднял страницу, потом посмотрел на Вин. Это ты писала? Да. У тебя красивый почерк, с лёгким удивлением заметил Элинд. Почему ты мне не говорила, что умеешь так писать? Ты что-то сказал про гонца? Элент положил страницу на место. Он выглядел до странности похожим на гордого отца. Точно, прибыл гонец от страфы венчера. Я заставил его немного подождать, неразумно демонстрировать своё нетерпение. Но теперь, пожалуй, нам пора с ним встретиться. Вин махнула Орсиеру. Поднявшись, Кондра тихонько протрусил к ней, и они втроём покинули комнаты. Книги и заметки могли подождать другого раза. Гонец ожидал в атриуме третьего этажа крепости Венчер. Едва увидев его, Вин остановилась. Это был он. Наблюдатель. Элент сделал шаг навстречу. Вин схватила его за руку. "Подожди", прошептала она едва слышно. "Если у него есть аттиум", чувствуя укол страха, думала Вин. "Элент труп. Мы все трупы". Наблюдатель спокойно ждал. Весь в чёрном, даже перчатки у него были чёрные. Он мало походил на гонца или курьера. Брюки, шёлковая рубаха, без накидки или плаща. И Вин хорошо помнила это лицо. Однако, если бы он хотел убить Эленда, он бы это уже сделал. Что? Элен замер в дверном проёме рядом с Вин. Будь осторожен. Это не простой гонец. Это рождённый туманом. Нахмурившись, Элен снова повернулся к наблюдателю, который спокойно стоял за ведёрки за спину. и выглядел необыкновенно уверенным. Да, он рождённый туманом. Только рождённый туманом мог войти во дворец врага, оказаться в окружении стражников и не проявить ни малейшего признака беспокойства. Хорошо, пообещал Элент, наконец-то входя в зал. Вы прибыли от Страфа. Для меня есть послание? Не просто послание, ваше величество. Меня зовут Зейн, и я в некотором роде посол Ваш отец был приятно удивлён, когда получил приглашение заключить альянс. Он рад, что вы наконец-то образумились. Вин изучал наблюдателя, этого Зейна. Какую игру он вёл? Почему пришёл сам? Зачем открыл себя? Элен кивнул. Он старался держаться на расстоянии. Два войска разбили лагеря у моих ворот. Что ж, подобные события я игнорировать не могу. Я бы хотел встретиться с моим отцом и обсудить наши будущие отношения. Думаю, он это оценит, заметил Зейн. Прошло время с тех пор, как он видел вас, и он давно сожалеет о вашей размолвке. Вы в конце концов его единственный сын. Для нас обоих это тяжело, согласился Элент. Мы могли бы установить палатку за пределами города. Боюсь, это невозможно, возразил Зейн. Ваше величество обоснованно опасается наёмных убийц. Если вы желаете поговорить с ним, он с радостью примет вас в своей палатке, в лагере Венчер. Если он боится убийц, нахмурился Элент. Почему их в свою очередь не должен бояться я? Уверен, он сможет вас защитить в своём лагере, ваше величество. Там вам не придётся опасаться наёмных убийц Сетта. Я понимаю. "Боюсь, его величество был довольно твёрд в этом отношении", подчеркнул Зейн. "Вы тот, кто заинтересован в альянсе? Если вы желаете встречи, вам нужно прийти к нему". Элент посмотрел на Вин, та не сводила глаз с Зейна. "Я слышал донесения о прекрасной рождённой туманом", встретившись с ней взглядом, продолжал наблюдатель, который сопровождает наследника семьи Венчер, а той, которая убила все держителя И была в ученицах у самого выжившего. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Передайте моему отцу, поспешил нарушить её Элент, что я обдумываю его предложение. Зейн наконец-то отвернулся от Вин. Его величество надеялся установить дату и время, ваше величество. Я пришлю ему новое сообщение, когда решу, объявил Элент. Очень хорошо. Зейн легко поклонился, использовав это движение, чтобы вновь встретиться взглядом с вин. Потом он коротко кивнул Элленду и позволил стражникам проводить себя из-за атриума. Холодный туманный вечер застал вин на стене крепости Венчир. Орсьер расположился рядом. Туман был тих. Мысли вин куда менее умиротворёнными. «Итак, один из людей Страфа». Это многое объясняло. Она уже довольно давно не видела наблюдателя. Придётся ли им снова драться друг с другом? Вин пыталась побороть нетерпение, внушить себе, что просто хочет отыскать его из-за опасности, которую тот представляет. Но предвкушение новой битвы в тумане, ещё одной возможности проверить свои способности, рождённые туманом, сильно напрягало нервы. Вин ведь совсем не знала этого человека и совершенно точно ему не доверяла, что делало перспективу новой битвы ещё более захватывающей. Чего мы ждём, госпожа? спросил Орсьер. Мы просто патрулируем. Высматриваем наёмных убийц или шпионов, как обычно по ночам. Приказывайте вам поверить, госпожа. Вин одарила его невыразительным взглядом. Как хочешь, Кандра. Очень хорошо. Только почему вы не сказали королю, что дрались с этим Зейном? Вин снова устремила взгляд в туманную мглу. «Наемные убийцы и аламанты – моя забота, не Элленда. Не нужно его беспокоить. У него и так достаточно проблем». «Понятно». Форсьер уселся на задние лапы. «Считаешь, я не права?» «Я могу не верить, если не хочу. Разве это не следует из вашего приказа, госпожа?» «Ну и ладно». Бронза горела, и Вин отчаянно пыталась не думать о туманном духе. Она чувствовала, как он разжигает металлы где-то в темноте справа от нее – но даже не смотрела в ту сторону. В дневнике ничего не написано о том, что стало с этим духом. Он почти убил одного из соратников героя. Дальше о нем едва ли упоминается. Ощутив новый источник Алламантии, Вин решила, что о туманном духе подумает в другой раз. Эта Алламантия была сильна и хорошо ей знакома. Зейн. Вин вскочила на зубец крепостной стены, кивнула Орсьеру и спрыгнула в ночь. Туман клубился в небе. Ветры порождали белые потоки, подобно рекам, текущим в воздухе. Вин скользила по ним, прорывалась сквозь них, летела внутри них, словно брошенный над водой подпрыгивающий камень. Она быстро достигла места, где они с Зейном расстались в последний раз. По-прежнему одетый в черное, он ждал в центре пустынной заброшенной улицы. Окутанная лентами туманного плаща, Вин спрыгнула на брусчатку прямо перед ним. Выпрямилась. Он не носит плащ. Почему? Несколько мгновений они стояли, храня молчание, друг напротив друга. Зейн должен был понимать, о чём она хочет спросить, но не стал помогать приветствием или как-то ещё. В конце концов сунул руку в карман и достал несколько монет. Одну бросил на мостовую и прыгнул. Винс делала то же самое. Оба оттолкнулись от монеты. Вес их почти компенсировал друг друга, и они разлетелись вверх и назад, словно две части буквы V. Развернувшись, Зейн бросил ещё одну монету куда-то за спину. Та стукнулась о стену здания, а сам он оттолкнулся и полетел в сторону Вин. Что за игру ты затеял сегодня ночью, Зейн? подумала Рождённая Туманом, внезапно ощутив силу, которая надавила на её кошелёк и потянула обратно к земле. Вин дёрнула верёвку, отвязывая кошелёк. Под действием аномантического толчка тот понессся к земле с удвоенной скоростью. Когда кошелёк упал, Вин оказалась в более выгодном положении. Монеты были прямо под ней, тогда как Зейн находился в стороне. Вин рванулась вверх, стрелой промчавшись в прохладном ночном воздухе мимо противника, а потом переложила весь вес на монеты в его кармане. Зейн начал падать, но успел схватить свой кошелёк, не дав ему вырваться из кармана. Оттолкнулся от лежащего на мостовой кошелька Вин и замер в воздухе. Вин давила сверху. А собственная аломантическая сила Зейна увлекала его в противоположном направлении. В конце концов, отдача отбросила Вин. Она позволила себе упасть. Зейн же подтолкнул себя вверх и во всю прыть понёсся прочь, даже не касаясь ногами крыш или мостовой. "Похоже, он пытался прижать меня к земле", подумала Вин. "Кто упал, тот пропал, так?" Кувыркаясь и падая, Вин притянула свой кошелёк, бросила его вперёд и оттолкнулась. Уже находясь в воздухе, снова потянуло к себе кошелёк, и в отчаянном порыве прыгнула за Зейном. Она должна была обязательно его догнать. В темноте лютодель казалось чище, чем днём. Пропадали испачканные копотью дома, тёмные фабрики, не дымили кузницы. Тихими монолитами возвышались пустые крепости былой аристократии. Некоторые из величественных домов передали мелким дворянам, другие стали государственными зданиями. Многие пустовали, темнели витражные окна. а над своды, статуи и фрески никто не обращал внимания. Направлялся ли Зейн именно к крепости Гастинг, или же Вин просто его там догнала? Так или иначе, но когда впереди нарисовалось гигантское здание, он заметил, что Вин близко и бросил в неё горсть монет. Оттолкнувшись от них, Вин напряглась в ожидании. Как только она коснулась металла, Зейн воспламенил сталь и усилил аламантический толчок. Если бы Вин проявила небрежность, отдача отбросила бы ее назад. А так она сумела отбить монеты. Зейн тотчас же снова оттолкнулся от кошелька Вин и взлетел вдоль одной из стен крепости. Однако Вин была готова к такому повороту событий. Воспламенив пьютер, она схватила кошелек обеими руками и разорвала его пополам. Под действием маломантического толчка Зейна монеты разлетелись в разные стороны. Вин выбрала одну, и как только монета коснулась земли, набрала с ее помощью высоту. Остальные дождём посыпались на мостовую. Они по-прежнему были в распоряжении Вин, но не сковывали, если бы оставались на поясе в кошельке. Она взмыла вверх к Зейну. Слева в тумане врессовывалась одна из внешних башен. Вообще-то крепость Гастинг состояла из семи башен. В центре располагалась самая высокая и внушительная, с бальным залом на самой вершине. Толстые крепостные стены соединяли её с шестью башнями поменьше, которые возвышались на равном расстоянии от центральной. В целом получался весьма элегантный и величественный ансамбль. Вин почему-то показалось, что Зейн выбрал гастинг именно по этой причине. Кстати, его ламантическая сила слабела. Зейн слишком сильно удалился от оставшегося внизу якоря из монет. Тёмная фигура на фоне зыбкого туманного неба развернулась над головой Вин. До верхнего края стены было ещё далеко. На всякий случай рождённая туманом резко дёрнула к себе несколько монет. Зейн рухнул прямо на неё. Вин инстинктивно оттолкнулась от монет в его кармане, но тут же сообразила, что именно этого Зейн, по всей видимости, и добивался. Это даст ему подъёмную силу, тогда как Вин понесёт вниз. Чтобы исправить положение, она отпустила монеты Зейна и воспользовалась теми, что протянула мгновением раньше. Схватила одну, а другой оттолкнула в сторону к стене. Рассекая туман, Зейн про свистел мимо. Вин едва успела увернуться. Однако вскоре он подпрыгнул опять. Вероятно, использовав одну из монет внизу, и швырнул прямо в неё две пригоршни металлических кругляшей. Вин отразила удар. Монеты разлетелись, некоторые клацнули где-то за спиной. Значит, там ещё одна стена. Сражение шло между двумя наружными башнями крепости. С каждой стороны от них отходила угловая стена, а центральная башня располагалась чуть впереди. Противники находились возле вершины треугольника, составленного из каменных стен. Зейн ринулся вперёд, и Вин с ужасом поняла, что он отталкивался от той монеты, которую она всем весом вдавила в стену. Пытаясь уйти, рождённая туманом оттолкнулась и взлетела, но Зейн рванулся следом, врезался в неё, схватил за плечи, и они начали падать. Его лицо оказалось совсем близко. Однако оно не было злым или даже решительным, оно было спокойным. Вот кто мы такие, Вин. Они продолжали со свистом падать сквозь туман. Ленты плаща Вин, влекомые мощным ветром, извивались вокруг Зейна. Почему ты играешь в их игры? Почему позволяешь собой управлять? Вин Легонько упёрлась рукой ему в грудь и толкнула монету, которую сжимала в ладони. Аламантический толчок позволил вырваться из хватки противника, а сам он полетел кувырком. Контроль Вин восстановила лишь в нескольких футах от земли, воспользовавшись одной из упавших монет, подбросила себя вверх. Пролетая мимо Зейна, рождённая туманом разглядела на его лице улыбку. Потянувшись к голубым лучам, которые указывали на рассыпанную далеко внизу мелочь, Вин воспламенила железо и потянула её на себя, всю сразу. Лучи замельтешили, металлические кругляшки один за другим полетели вверх, со свистом проносясь мимо изумлённого Зейна. Несколько штук Вин притянула к себе. «Посмотрим, сумеешь ли ты сейчас остаться в воздухе». Подумала она тоже с улыбкой. Зейн падал, веером разбрасывая свои монеты. Вин тоже начала падать. На лету бросила по монете в разные стороны, потом толкнула. Они просвистели в тумане по направлению к каменным стенам по обеим сторонам от нее. Ударились о камень. Вин рывком остановилась, замерев в воздухе. Она толкала изо всех сил, удерживая себя на месте, ожидая рывка снизу. «Если он потянет, я тоже буду тянуть». Решила Вин: Мы оба упадём, и я буду держать монеты в воздухе между нами. Он ударится о землю первым. Внезапно мимо про свистела монета. Что? Откуда он это взял? Вин была уверена, что внизу не осталось ничего. Оставляя видимое ламантическим зрением голубой след, монета сквозь туман дугой взлетела вверх. Вершиной она достигла у стены справа от Вин. Рождённая туманом, посмотрела вниз как раз вовремя. Зейн сначала замедлился, потом рванул вверх, притягивая монету, которая теперь удерживалась наверху стены за каменным ограждением. Он пролетел мимо с выражением глубокого удовлетворения на лице. Позер. Вин отпустила монету слева от себя, продолжая отталкиваться от той, что была справа. Рванулась влево и чуть не врезалась в стену, едва успев бросить на нее другую монету. Толкнув ее, Вин рванулась вверх и вправо. Следующая монета отправила её вверх и влево. Прыгая туда-сюда, рождённая туманом добралась до вершины. Перекувырнувшись в воздухе, Вин улыбнулась. Зейн, который завис над стеной, одобрительно кивнул, когда она пролетела мимо. Однако Вин заметила, что он подобрал ещё несколько выброшенных ею монет. «Пора и мне переходить в атаку». А ломантический толчок, который Вин обрушила на монеты в руке Зейна, подбросил её вверх. Однако Зейн все еще отталкивался от монеты на стене внизу, поэтому не упал. Вместо этого он, кряхтя от напряжения, завис между двумя силами, собственным алламантическим толчком, влекущим вверх, и Вин, толкавший его вниз. Рожденная туманом была так сосредоточена на этом противостоянии, что поздно заметила, как Зейн раскрыл другую ладонь и бросил в нее монетой. Вин уже приготовилась оттолкнуться. К счастью, рожденный туманом плохо прицелился, и металлический кругляшок пролетел в нескольких дюймах от неё. Или сделал это специально, потому что монета тотчас же рванулась назад и ударила Вин в спину. Зейн потянул. Кусочек металла вонзился в кожу Вин. Она судорожно вздохнула и зажгла пьютер, чтобы не позволить монете прорезать её насквозь. Однако Зейн не смилостивился. Вин стиснула зубы. Монета больно врезалась в спину, одновременно приходилось прилагать силу, чтобы удерживаться на расстоянии от Зейна. а поскольку весил он намного больше, то дюйм за дюймом притягивал Вин к себе. «Никогда не ввязывайся в состязание по толканию, Вин», — предупреждал Кельсер. «Ты слишком мало весишь. Ты не сможешь выиграть». Она прекратила давить на монету в руке Зейна и тотчас же упала под действием той, что впивалась в спину. Оттолкнувшись, Вин немного приподнялась и бросила свою последнюю монету в сторону, а когда та ударилась о камень, толкнула и, наконец, вырвалась из ловушки. Зейн охнул, когда его же собственная монета ударила в грудь. Похоже, он пытался вновь заставить Винс с ним столкнуться. Рождённая туманом, с улыбкой потянула монету в руке Зейна. Видимо, надо дать ему то, что он хочет. Зейн повернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как в него врезается ногами вперёд Вин. Она сбила его и торжествуя развернулась над стеной. И вдруг увидела несколько тонких голубых лучей исчезающих вдалеке. Зейн оттолкнул все монеты. Вин отчаянно схватилась за одну из них и потянула назад. Слишком поздно. Рождённая туманом, лихорадочно искала близкий источник металла, но кругом были только камни и дерево. Полностью растерявшись, Вин упала на галерею, расположенную в верхней части стены. Путаясь в своём туманном плаще, покатилась вперёд и влетела в каменное ограждение. Чтобы привести себя в чувство, Вин зажгла олово. Определённо Зейну сейчас было не лучше. Он должен упасть как заин порил. Он нашёл ещё какую-то монету, вин понятия не имела, каким образом, и теперь от неё отталкивался. Вместо того, чтобы умочаться прочь, рождённый туманом почему-то завис над верхней частью стены, всего лишь в нескольких футах над вин. Он словно застыл, изогнувшись после её удара. Пока вин наблюдала Зейн начал медленно вращаться в воздухе, точно умелый акробат на шесте. На лице выражение глубочайшей сосредоточенности, все мышцы туго натянуты. Он продолжал вращаться, пока не оказался с ней лицом к лицу. Вин смотрела с благоговением. Неимоверно трудно отталкиваться от монеты лишь чуть-чуть, регулируя силу, с которой тебя тянет назад. Так трудно, что даже Кельтеру такое давалось нелегко. Как правило, рождённые туманом просто использовали короткие вспышки аломантической силы. Когда Винн, например, падала, она замедлялась, бросая монету и отталкиваясь от неё коротким ударом, чтобы противодействовать инерции. Она никогда не видела аломанта, который делал бы то, что демонстрировал сейчас Зейн. Его способность слегка отталкиваться от монеты была малопригодна для битвы, поскольку явно требовала слишком большой концентрации, но его движения были исполнены грации и красоты. Алламантия предназначалась не только для драк и убийств. Она могла быть искусством. Она могла быть красивой. Зейн вращался, пока не выпрямился, приняв вертикальное положение. Потом опустился на стену. Подошвы легко стукнули о камни. На вин, все еще лежащую на камнях, он смотрел без тени пренебрежения. «Ты очень умелая. И довольно сильная». Зейн был высок и смотрелся внушительно. «Похож на Кельсера». Зачем ты пришёл сегодня во дворец? Медленно поднимаясь на ноги, спросила Вин. Чтобы посмотреть, как они к тебе относятся? Скажи, Кавин, что врождённых туманам заставляет нас, несмотря на наши возможности, с таким усердием рабски служить другим? Рабски? Удивлённо переспросила Вин. Я не рабы, не? Зейн покачал головой. Они тебя используют. Иногда хорошо приносить пользу. За тебя говорит твоя неуверенность. Вин не нашла подходящих слов, лишь внимательно посмотрела на него и спросила: "Где ты взял ту монету, последнюю? Возле нас ведь не было ни одной?" Зейн улыбнулся, потом открыл рот и вытащил оттуда монету. Бросил на камни звяк. Вин распахнула глаза. Металл внутри человеческого тела не подвержен амантии. Какой лёгкий трюк! Почему я до этого не додумалась? Почему до этого не додумался Кельсер? Мы не с ними, покачал головой Зейн. Мы не принадлежим их миру. Мы должны быть здесь, в тумане. Я должна быть с теми, кто меня любит, возразила Вин. Любят? едва слышно переспросил Зейн. Подумать только любят, а они тебя понимают, Вин? Способны ли они тебя понять? Может ли вообще человек любить того, кого не понимает? Так и не дождавшись ответа, он чуть заметно кивнул, потом оттолкнулся от монеты, которую бросил только что, и послал себя назад, в туман. Ивин его отпустила. Слова Зейна значили больше, чем он мог предполагать. «Мы не принадлежим их миру». Он не мог знать, что она уже давно обдумывала свое положение, размышляла о том, является ли она знатной дамой, убийцей или кем-то еще. Слова Зейна значили очень много. Видимо, он тоже ощущал себя чужаком. Правда, в еще большей степени. В этом, похоже, и заключалась его слабость. А вдруг получится обратить его против страфа? Разве желание Зейна в шутку драться с ней, его откровенность, не намекали, что это возможно? Вин глубоко вдохнула прохладный туманный воздух. Сердце все еще не успокоилось после схватки. Она чувствовала себя уставшей, но живой после драки с тем, кто вполне мог оказаться лучше, чем она сама. Стоя в тумане на вершине заброшенной крепости, Вин приняла решение. Эта встреча с Зейном будет не последней.